где через некоторое время образуются узелки, которые в дальнейшем и преобладают в клинической картине проказа. Они могут появиться везде, но главным образом на тыльной стороне кисти и рук, на наружной стороне предпричей и на лице. При ярко выраженной проказе лицо больного напоминает львиную морду. Узлы и желваки могут превращаться в язвы, часто проникающая глубоко в ткань, поражаются также и нервы, которые прощупываются под кожей, как толстые тяжи. Вначале эти тяжи причиняют боль. Позднее вся область тела становится нечувствительной, что также характерно для многих случаев проказа. Эта нечувствительность выражается также и в том, что больные не ощущают горячего, что часто приводит к ожогам, когда больные, не предостерегаемые болью, дотрагиваются до горячего предмета. Если они не проявляют предосторожности, то получают много травм и ран. Дальнейшее течение проказа выражается также в том, что часто омертвевают и отваливаются пальцы, и тогда больные бродят изуродованы. Даниэльсон хотел изучить все эти проявления проказа. Эксперимент на животных остался безрезультатным. Впрочем, и впоследствии перенести проказу на животных не удалось. Поэтому он решился проделать опыт на себе. При первой попытке он взял некоторое количество материала из узелка проказы и привил его так, как прививают оспу. Это было в 1844 году. В том же году он проделал то же самое с кровью прокаженного, Оба опыта не дали результата. У Даниэльсона не наблюдалось каких-либо признаков заболеваний. Затем двое служащих больницы предложили ему проделать опыт на них и убедили его сделать это, но и они остались совершенно здоровыми. Некоторое время спустя Даниэльсон вырезал у больного кусочек узелка проказы и пересадил себе под кожу. Но пересаженный кусочек отвалился, А у Даниэльсона опять не было обнаружено и следы этой страшной болезни. Он еще несколько раз повторял опыт на себе и другие служащие больницы для прокаженных. Среди них один врач-ассистент проделали на себе такие же эксперименты. Но все остались здоровыми. Очевидно, техника перенесения инфекции была несовершенной. Позднее известный исследователь проказы и ученик Даниэльсона Хансен высказал мнение, что прививки были сделаны слишком поверхностно. Но пересадка, о которой только что упоминалось, не может считаться поверхностной. Скорее нужно предположить, что возбудители болезни не всегда обладают достаточной силой, чтобы вызвать заражение. И в этом было счастье Даниэльсона и других. Даниэльсен умер в Бергене в 1894 году. К тому времени его больница для прокаженных превратилась в туберкулезную лечебницу. Норвегия не нуждалась больше в больнице для прокаженных. возбудители проказы нашел другой норвежский врач, доктор Гергард Армауэр Хансен, который уже в 1870 году описал бациллу проказы. Хансен, который учился также в Германии и в Вене, показал, что бацилла проказы обычно растет в виде пучков палочек, Наподобие китайских иероглифов. Попытки перенести болезнь на животных, как уже говорилось, не удались, хотя для этих целей брали самых разнообразных животных – обезьян, голубей, мышей. Также не удалось получить культуры этих бактерий, несмотря на то, что пытались брать, разумеется, всевозможные питательные среды. Когда бацилла проказа была найдена, врачи опять, только на более прочной основе, могли начать опыты на себе самих. Теперь появилась возможность сначала проверить, действительно ли в материале, взятом для прививки из узелка проказы, есть бациллы этой болезни. Таким безупречным материалом сделал себе прививку, наряду с некоторыми другими, итальянский врач Джузеппе Профетто, родившийся в 1840 году в Южной Италии. Это один из известнейших дерматологов Италии а впоследствии руководитель кафедры кожных болезней сначала в Палермо, а затем в Генуэй. Еще до открытия посылы профета сделал безуспешную попытку привить себе проказу, а когда возбудитель был найден, он снова начал опыты,